святых мучеников Калисты и родных ее братьев Евода и Ермогена. Эти святые мученики, получив духовное возрождение в таинстве святого крещения, обвинены были языческим правительством в том, что они христиане. Видя, что они непоколебимы в исповедании Христа, правитель этот осудил их на усечение мечом, и они, совершив свой мученический подвиг, отошли ко Господу.